Александр Руж Четвертый Коготь Дракона Пролог Сначала была тьма, и ничего, кроме тьмы. «Да будет свет!» — произнес натреснутый мужской голос, и в сей же час вспыхнул огонь, озарив свод из стены герметичного подвального помещения, без окон и с единственной дверью. Через эту дверь только что вошли двое — Старик с длинными серебристыми волосами, которые сплетались с такими же серебристыми усами и бородой, делавший его похожим на джина из восточных сказаний, и молодая девушка высокого роста с белокурыми локонами. На старике были матерчатые на рукавнике и кожаный фартук, на девушке темное платье с белым передником и черная косынка, типичный наряд монастырских сестер милосердия. В руке старик держал прозрачную банку. со встроенным в нее стеклянным сосудом без дна. Цинковая пластина внутри сосуда омывалась маслянистой жидкостью, а над банкой ровно горело ярко-желтое пламя. «Что это, отец?» – спросила девушка с живым интересом. «Я никогда не видел таких приборов». «Это водородное огниво», – ответил старик. «Германское изобретение». цинк взаимодействует с серной кислотой и выделяет водород, который воспламеняется, если открыть вот этот клапан. Там на полке ещё один такой же светильник. Отвинтите крышку и заправь его кислотой. Видишь бутыли с синей? Только осторожно. Если кислота попадёт на кожу, она сожжёт тебя. Девушка огляделась и увидела стоявшие в ряд три вместительные бутыли. Поднатужившись, приподняла одну, налила немного свежего в горелку. Старик завинтил крышку, открыл выпускной клапан. Лепесток пламени выпорхнул из горлышка банки. У меня есть восковые свечи, но они скорее дань традиции, атрибут прошлого. Мне скоро 70. Однако я стараюсь поспевать за прогрессом. Старик пристроил обе лампы на столе, и огонь осветил все углы. таинственного закутка, напоминавшего алхимическую лабораторию. Повсюду расставлены были ёмкости из стекла, металла и других материалов – колбы, реторты, бутыли, олембики. Некоторые из них снабжались цитильными конусами, вставленными в воронки, и удерживающими фильтровальное сукно. В кюленевом горшке толстостяное посудение с короткой узкой шейкой плескался кухон. для этого раствора. Тут же притулилась бронзовая ступка с тончайшим порошком, а подлиню её вольценое сито. Мирная рюмка с делениями, термометр, гигрометр, пирометр, ариометр. Справа от двери потемневшая от реактивов ванна, слева металлический бак с краником. Удивительно было, как всё это удалось поместить в такой тесноте. Ты похож на древнего мага, промолвила девушка благоговейно. А это твоя колдовская пещера? Счастье, что мне удалось наткнуться на эту камеру. Здесь мне никто не мешает. Я могу заниматься своим делом. Как ты её нашёл? Случайно. Когда-то в ней, по всей видимости, держали особо опасных узников. Полная звуконепроницаемость. Изоляция. от внешнего мира. Как попасть сюда, знали только избранные, которых уже не осталось в живых. И вот я открыл это подземелье для себя. Теперь и ты знаешь, где оно находится. Поклянись, что будешь держать язык за зубами. Клянусь, отец. Хорошо. Сейчас я покажу тебе результат моих трудов. Отойди подальше. Девушка попятелась. пожалась в угол. Атмосфера лаборатории обнушала невольный трепет. Старик натянул плотные нитиновые рукавицы, надел на седую голову колпак в виде птичьей головы, наподобие тех, что носили среди микроговей доктора во время чумных эпидемий. Приоткрыл клюв, бросил туда несколько жёлтых гранул. Это вещество способно нейтрализовать любой токсин. Пробудил он из-под маски. Затем, со всеми предосторожностями, извлёк из деревянного сундучка, стоявшего под столом, и разделённую на квадратные ячейки узкую пробирку, заполненную чем-то белёсым. Полюбовался ею на свет. "Это она?" с пылыханием спросила девушка. "Она самая", кивнул старец. "Смерть беспощадная и мучительная. Не смотри, что объём этой пробирки ничтожно мал. В ней сидел демон, способный погубить целые народы. В своём остроклювом шлеме он был похож на грозное древнеегипетское божество и слова изрекал страшные, наполнявшие сердце ледяным холодом. Плечи девушки под тёмным платьем заметно подрагивали. "И ты собираешься выпустить этого демона на волю?" вопросила она полушёпотом, не спуская глаз с проверки. Это будет крайнее средство. Я не прибегну к нему до тех пор, пока не иссякнет надежды решить вопрос малой кровью. Все зависит от тебя. Я верю в твои способности, в твою хитрость и ловкость. «Я не подведу», пообещала девушка неожиданно окрепшим голосом. «Особенно теперь, когда я узнала, какое чудовищное зло ты держишь в этом стеклянном сосуде». Новые нотки в ее тоне... заставили старика встыпинуться. Его рука с наполовину утонувшей в рукавице пробиркой застыла в воздухе. А девушка отделилась от стены, вынула из-под передника капсульный бундель-револьвер, просторечий именуемый перечницей, и направила его дуло прямо в клювастую морду. «Что за выходки, Марта?» спросил опешивший старец. «Спрячь оружие вокруг емкости с химическими веществами». «Если ты повредишь хоть одну из них...» «Не беспокойся, я стреляю метко!» Девушка нажала на спуск и сшибла пулей пустую колбу со стола. «Убедился?» «Что ты делаешь?» Испугался старик. «Нас услышат!» «Ты говорил, что здесь идеальная звуконепроницаемость! А теперь подойди сюда и брось пробирку в ванну!» «Я не стану этого делать!» «Встанешь, иначе следующая пуля достанется тебе!» Старик, на ней внучек синаграх, подошёл к Ванне. Девушка посторонилась. Она двигалась как рысь на мягких лапах и при этом держала старика цепким взглядом. А револьвер в полусогнутой руке сидел как улитой. "Бросай". Старик, помедлив, рожал пальцы. Пробирка брякнулась одно в ванне. Стекло разбилось, модная субстанция растеклась лужицей. Теперь бери бутыль, скомандовала девушка. Лей в ванну кислоту. Старик повиновался. Крестьянин приподнял тяжёлую бутыль, положил боком на край ванны, опорожнил. Кислота покрыла осколки, смешалась с содержимым пробирки. Поведение девушки сразу переменилось. "Дима нет", сказала она буднично, почти весело. Он стёр слеза с земли. Мне ничего не стоит создать нового. Процесс освоен, дело за малым. Ты больше ничего не создашь. Когда на одной чаше весов жизнь отдельного человека, а на другой тысячи, как ты думаешь, что я выберу? Кто ты? просепел старик. Кому ты служишь? Я служу закону и порядку. Мог бы и сам догадаться. Значит, тебя нарочно подослали ко мне. Я был слеп. Верил, что ты предана мне всей душой. Ты была для меня как родная дочь. Я хотела, чтобы всё было именно так. Иначе мне не удалось бы войти в тебе в доверие и попасть в твоё святилище. Но комедия окончена, пора опускать занавес. Старик отступил к двери, протянул руку к крюку, которым отпирался замок. Отойди в сторону, приказала амазонка и качнула револьвером. На этого он и рассчитывал. Сдвинулся влево. За спиной оказался баг. Рука, заведённая назад, нащупала сквозь рукавицу краник. Рукавица мешала, но снять её означало привлечь лишнее внимание. "Пир раз найдёт тебя", заявил старый учёный. "Если ты меня застрелишь, он найдёт тебя где угодно". Девушка засмеялась, точно он сморозил несовветную глупость. "Твоему выродку ни за что до меня не добраться". Моего настоящего имени он не знает. Послезавтра я буду уже в Вене, а потом... Надо подумать, куда отправиться потом. Награда за выполнение миссии будет щедрой. И я смогу ни в чем себе не отказывать. Старику наконец-то удалось отцепить скользкий краник. Плавный поворот муфты на 180 градусов. Еле слышно шипение. Старик заговорил громче. «Думаешь, вы одни такие умные?» В Вене у нас тоже есть свои люди. Они нанесут ответный удар, как только получат приказ. Она поступила вплотную, уперла ствол револьвера и ему в подклювье. Кто они? Ты знаешь их имена? Назови! А что мне за это будет? Ты все равно меня убьешь. Поторговаться. Потянуть время. Всего-то и надо выгадать 3-4 минуты. Амазонка насупилась. Касенька съехала ей на брови. Я не уполномочен решать твою судьбу, но сегодня я могу сохранить тебе жизнь. Передам в центр, что ты разлагаешь важными сведениями. Остальное решат там. Старик закопризничал. Они вытянут из меня всё, что я знаю, а потом прикончат. У тебя есть шанс выкрутиться. Империя нуждается в талантливых учёных. Голос девушки прервался. Она закашлялась. Глаза у неё раскрывались всё шире, дыхание учащалось. Что со мной? пробормотала она, словно в бреду. Почему всё плывёт? Мне не хватает воздуха. Старик скознул в бок, револьвер смотрел теперь в стену над баком. Лицо девушки исказилось. Это твои проделки? Её повело, она едва устояла. Я тебя пристрелю. Револьвер блесал в её руке. Старик без труда выдернул его, толкнул девушку к ванной. "Нет", простонала она, задыхаясь. "Я не..." Она прижала обе руки к пышной груди и обмякла на полу возле ванной. Ещё через минуту всё было кончено. Старик поскорее закрутил краник на баке, приподнял труп и перекинул его через край ванной. Вылил на тело погибшей амазонки кислоту из всех имевшихся в подземелье бутылей. В горле першило. Замкнутое пространство было перенасыщено ядовитыми парами. Не спасало даже защитная маска с сильнодействующим антитоксином. Надо было срочно уходить. Старик погасил обе водородные горелки, бросил скорбный взгляд на труп, залитый кислотой и постепенно покрывающийся черными разводами. Осенил себя крестным знамением, торопливо вышел из лаборатории и закрыл тяжёлую дверь.